Глава 7. Я знал, осипшим голосом победоносно заявил Мив, кутая нос в пышный желтый шарф. Я знал! Копка это святое, а без святого дела никуда. Бороду в мясорубку, выругался обычно спокойный гном, стягивая с головы меховой триух. Трещину мне в молот. Да как так-то? А вот так, хмыкнула Лори одним легким движением оказавшись на плечах гнома и принимаясь оглядываться с этой позиции. Не слабо тут природа цифровая поработала, да еще и этот дождь. Дождь имел место. Довольно сильный, частый и удивительно монотонный, будто чья-то невидимая божественная рука держала над их головами лейку. Ни малейшего намека на ветер, дождевые струи падали отвесно, С серых небес доносился чуть насмешливый рокот. Что еще удивительней, авантюристы стояли по колено в облаках, медленно ползущих на север, одновременно напитываясь буквально льющейся на них влаги. Что еще и еще более удивительно, если спуститься на 50 метров ниже, к тому месту, где их выбросил телепорт, к началу узкой извилистой тропы, там будет абсолютно сухо. Ни единого намека на дождь, не считая ползущей над головами сплошной облачной массы. Дождь барабанил только здесь. Лори, продолжая стоять на могучих плечах гнома, набросила на голову капюшон куртки, щелчком раскрыла над головой темно-красный зонт. С секундным запозданием ее примеру последовала Аму, открывшая желтый зонт с черным узором. Миф дернул было обескураженно руку к затылку, но, заметив мрачную и насупленную невозмутимость мокнувшего друга, опустил руки и тоже принялся созерцать горный храм. «Дождь — это ерунда, мелочь, льется с небес цифровая водичка, и пусть себе льется. Хороший ливень только во благо, для возделанных нив, плодовых садов, ухоженных парков и личных газонов». Так с полной уверенностью в своей правоте скажет любой равнинный житель, что никогда не поднимался в горы, где срывающаяся с крутых склонов вода представляет собой нешуточную опасность. А когда горные склоны из рыхлой земли, вот тогда жди беды. Прямо как здесь. Сотник Вуриус в беседе с гномом упоминал, что последний раз был здесь два года назад. Что ж, за это время много воды утекло. Врезанный в горный склон храм был заброшен, из оживленного места, кишащего паломниками, место превратилось в хлюпающую грязевую трясину, представляющую собой замедленный сель, что медленно-медленно стекал вниз, исчезая в облачной муте. Волны грязи перетекали через храмовые каменные ограды, Ненадолго задерживались в квадратном дворике, кружили вокруг забитых грязью построек, чем-то походя на толпу туристов, затопивших разрушенную святыню, жадно рассматривающих и фотографирующих каждый камушек. Вдоволь нагулявшись по храму, грязь неспешно вытекала из храмовых врат и стекала по склону. А на смену ушедшей притекала новая грязь, пузырящаяся от дождевых ударов. Храм утопал в грязи, дождей и заброшенной запущенности. Пробившаяся сквозь трещину в крыше молодая олива стойко выдерживала удары дождя. Яркая зелень листьев хоть немного разбавляла серо-бурую унылую панораму. К молодой оливе изо всех сил тянулся обвивший рухнувшее мертвое дерево тусклый желтый плющ, под которым медленно протекала жадно глотающая дождь и мелкие желтые листочки грязь. Упавшее на две постройки дерево превратилось в топорщащийся мертвыми острыми сучьями мост, не вызывающий ни малейшего желания ступить на него. Сделав глубокий вдох, гном распев, произнес. «Жизнь свою обвил в круг висячего моста этот дикий плющ». «Подходит», — признала Лори, неподвижно стоя под красным дождем, положив одну руку на рукоять висящего на поясе кинжала. «Это кто?» «Басё». «Подходит», — повторила амазонка, и зонт в ее руках задрожал от усилившегося дождя. «Хотя нам бы сюда больше подошло знаменитая проупорную улитку», — гном кивнул. «Тихо-тихо ползи, улитка, по склону Фудзи, вверх до самых высот». «Похоже, нам предстоит повторить подвиг упорной улитки», — тихо прозвенела нарушившее молчание Аму. Но я не против, а этот желтый плющ обещает выдержать наш вес. Хотя часть его листьев окрашена в красный и серый. Он умирает, и нам пора поспешить. Там, за храмом, видны соломенные крыши. Девушка с намеком глянула на разинувшего рот мифа, дернула плечом, тот поспешно ухватил рукоять зонтика, чуть приподнял над головой барда. А та, нежно проведя рукой по струнам зазвеневшей гитары, произнесла. Листья потонули, там они на самом дне устилают камни. Прекрасно, — прикрыла глаза Лори, утонченный выбор, выдающий истинного ценителя. Не могу не согласиться, — едва заметно кивнул Кроу, в его голосе звучало одобрение. Выбор потрясающий. Хотя, будь я на месте Аму, не смог бы не упомянуть не менее подходящие строки. Едва слышным кашлем прочистив горло, Гном произнес, «Осенний ветер мелкие камни бросает в колокол храма». Все невольно прислушались и впрямь услышали едва-едва заметный звон, доносящийся с той стороны храма, прямо от увиденных аму, мокнущих под дождем соломенных крыш. «Возможно, жители того хуторка призывают именно нас», предположила Лори, спрыгивая с плеч гнома, «или же предостерегают». «Может, нам стоит сделать небольшой круг и выпить с ними пару чашек бодрящего и терпкого зеленого чая?» «Я бы предпочел большую чашу подогретого саке. Кроу повел шею, стряхивая с волос скопившуюся воду. «Вытянуть ноги к костерку, согревающему закопченный медный котелок с густой рыбной похлебкой», — мечтательно закатила глаза Аму. «Бережно высушить чуть промокшую гитару, я совсем не против небольшого крюка. Наведаться в храм мы успеем. Решено, кивнул Кроу и повернулся к мифу. Верный друг мой, что скажешь ты? Голос твой не менее важен. Что скажу? прохрипел тяжело шатнувшийся миф, схватившись одной рукой за голову, а второй за сердце. Что скажу? Я вам вот что скажу! Он разинул рот, крикнул. Но в этот миг в небе раздался долгий гром, и в его шуме потонули все прочие звуки. «И какого, собственно, гром?» – произнесли небеса. «Вдруг все стихами заговорили, я тоже не понял. Но от кого кого, а вот от тебя, Кроучи, я такой гром!» Не ожидал, подготовился, а мне не сказал. И я теперь выгляжу, как японский пион на фоне самурая в заплатанных лепестками сакуры штанах и с дохлым карпом на поясе. Ты, Кроучи, настоящий... гром! Звук гонга участился, стал громче, требовательней. Призыв столь отчаянно нетерпелив, молвила Аму. Не следует ли проявить вежливость и откликнуться? «Мы поступим...» Именно так, нарочито медленно произнес гном, но не выдержал, фыркнул, схватил красного от злости мифа за плечо и, чуть повернув, указал другой рукой вперед. И что я тут не видя, о! Скрытая за грудой камней, высилась грубо отесанная плита, расположенная так, что находилась чуть в стороне от разрушенного горного храма, не закрывая, а дополняя печальную панораму. На плите имелись глубоко выбитые слова. «Скажите пару хокку, сие печальное место заслуживает этой малости, плачущий Нериот». «Постскриптум, я пытался, но не сумел и устал». постскриптум: невозмутимо, снизу вверх смотрит на горы лягушка, Кабаяси Исса». «Вот мы и попытались сказать пару хокку», — пояснила Лори и звонко рассмеялась. «Да откуда вы все их знаете?» «Пару знаю», – пожал плечами Кроу. «Интернет», – фыркнула Амазонка. Интернет кивнула Аму и ласково провела мифу ладонью по щеке. «Пошли уж, пион в штанах, заштопанных лепестками Сакуры». «Было круто», – не сумел не признать миф, возвращая жизнерадостность. «Прямо круто!» И атмосфера такая сама собой соткалась. «Стоп! А что это за плита?» Кто-то что-то пытался, снова дернул плечом Кроу, пристально изучая текст на камне, но не преуспел. Это игрок явно необычный, давайте-ка наведаемся в деревушку за храмом. В инете можно не только хокку искать, напомнил миф. Можно на игровом форуме про этот храм инфу нарыть. Нет, мотнула головой Лори. Нет, повторила ее жестаму. Так неинтересно, сначала попробуем сами. «Согласен», — поддержал девушек гном, — «нам всем нужна практика, поэтому никаких разгадок со стороны, попробуем исследовать здесь все самостоятельно». «Я задержаться не против», — развел руками миф, — «такая здесь атмосфера интересная, даже и не описать». «Двинулись», — кивнул Кроу, и маленькая группа, осторожно ступая по мокрым камням и перепрыгивая лужи, пошла в обход. Девушки по-прежнему прикрывались зонтами, среди серых камней ползли два ярких пятна: красная и желтая, похожие на крутящиеся в бурном потоке сорванные цветы. Их путь лежал к мокрым соломенным крышам. У природы нет плохой погоды. Сегодня у травников настоящий повод для праздника. В дождливую погоду все растения растут вдвое быстрее. Есть шанс наткнуться на редкие целебные травы. Рай для грибников. Но не забывайте, что именно во время дождя на поверхность выбираются такие неприятные создания, как лапчатые спороносы, плюющие слизники, алые дождевые тритоглоты, грозовые пауки. Им потребовалось немало времени, чтобы обогнуть колокочущий грязевой котел. Окажись на их месте менее опытные игроки, на тот же путь им бы понадобился вдвое больший срок. Кроу и Лори прекрасно знали, как надо передвигаться по такой местности, и щедро делились знаниями с жадно впитывающими науку учениками. Мокнущая под дождем деревушка встретила их бряцанием козьих колокольчиков, стуком раздвижных дверей и запахом дыма. Стоя посреди залитой водой и грязью улицы, авантюристы неспешно оглядывались, держа руки на виду. Всего шесть небольших хижин, довольно странная конструкция, Бревенчатые каркасы стен плотно забиты красной глиной, двери и окна заклеены промасленной бумагой, горбатые соломенные крыши низко нахлобучены на стены. Выше по склону, там, где начиналось уходящее к вершине горы узкое ущелье, на высокой башне покачивался и едва слышно звенел под ударами дождя большой бронзовый гонг с выбитой на нем цветущей ветвью. Под гонгом свисала билла. Площадка башни пустовала, кто бы ни призывал их отсюда недавно, сейчас, добившись своего, он покинул пост и, скорее всего, занимался сейчас просушкой одежды. Козы. Бреньканье их колокольчиков доносилось отовсюду. Разноцветного окраса, но все как одна длинношерстые, с совсем не козьими крупными рогами, Они бродили вокруг деревни, ловко взбираясь на самые крутые склоны и с аппетитом поглощая все съедобное, будь то пробившийся в трещине зеленый росток или же раздутый шарообразный гриб опасного оранжевого цвета. И гриб не зря предупреждала себе столь ярким окрасом. Гриб шарунчий был крайне ядовит. «Сегодня мир не спешит подарить нам солнечную улыбку». Стоящий на пороге мужчина снял шапку, едва заметно поклонился, указал рукой на открывшуюся дверь. «Прошу вас, добрые чужеземцы, обогрейтесь, выпейте горячего зеленого чаю, просушите одежду, мы не возьмем за это денег». «Благодарю», — учтиво поклонился в ответ гном Кроу. «Ваше гостеприимство греет наши души не хуже пламени костра». Проходите же, отступил на шаг мужчина. Я бойсо. Здешний старейшина, вот уже второй год, с тех пор как погиб мой несчастный отец. Приносим свои соболезнования, старейшина Бойсо. Вступила в дело Лори, первой ступая через порог и изящным движением встряхивая красный зонт. Сегодня на редкость дождливый день. Ну что вы, добрая госпожа, улыбнулся Бойсо. Сегодняшний день почти погожий. Здесь случаются куда более ненастные деньки, когда нисходящие из горы воздушные потоки приносят с собой снег и стужу. Солнце, к нам оно заглядывает редко, но, может, оно и к лучшему, ведь тем сильнее мы ценим столь редкие здесь солнечные деньки, наслаждаясь каждым их мгновением. Присаживайтесь у костра, снимайте обувь, сейчас закипит чайник. Игроки полукругом расселись вокруг песчаного круга посреди комнаты. На установленном посреди круга треножнике висел настолько солидный медный чайник, что гном немедленно влюбился и невольно зашевелил пальцами, так сильно ему хотелось потрогать эту удивительную посудину. Красная медь, чуть подернутая копотью, объем не меньше 40 литров, удивительно тонкий носик, широкая высокая душка, крутые бока. И сразу ясно, у чайника толстое-толстое дно. Вещь увесистая, по мужской руке и для немалой семьи. Чайник можно смело именовать гордостью дома. Кроу тут же дал себе за рог приобрести такой же чайник для дома на холме, для личного использования. Достроить, наконец, постройку на вершине холма, присобачить к ней небольшую веранду, насыпать такой же круг песка, воткнуть треножник, Повесить над березовыми паленями сверкающий медный чайник и слушая, как шумя и начиная посвистывать в носике, нагревается ключевая вода, читать интересную книгу. И чтобы на улице был дождь, такой же, как здесь, сильный, отвесный, монотонный, долгий. Прочитав пару десятков страниц, выпив несколько чашек зеленого чая, повернуться на бок, укрыться одеялом и погрузиться в спокойный умиротворенный сон. Прямо на веранде, слыша, как за спиной продолжает посвистывать большой медный чайник. «Хочу такой же чайник», — пришло сообщение от Лори. Чуть улыбнувшись, гном ответил «мыслим одинаково» и повернулся к старейшине Бойсо. «Мы бы выпили немного вина, уважаемый старейшина, само собой мы заплатим. Как я понял, здесь некогда была большая харчевня», — гном демонстративно огляделся. Все верно, склонил голову Бойсо. Поколениями моя семья владела харчевней, каждый день добросовестно кормя приходивших к храму паломников. Мы же давали им приют на ночь, если требовалось. А наш рецепт супа с козьим мясом, местными травами и пресной лепешкой славился во все округи. Мы с великим удовольствием отведаем из знаменитого супа, добрый Бойсо, привстал гном. Прошу вас, приготовьте. И щедро заплатим за угощение. Рисовое вино сейчас принесут. Суп, его приготовление потребует времени. Чужеземцы вроде вас всегда торопятся. Подобны горному селю, сорвавшемуся со склона, мчат и мчат, пока не выдохнутся. Прошу прощения, если мое суждение задело вас, добрые путники. Ну что вы, старейшина Бойсо, Амазонка так мило и чарующе улыбнулась местному, что он невольно пошатнулся оперся рукой о пол, комкая шапку из козьей шкуры. «Мы всегда рады вкусному угощению, горячему чаю, вину и неспешной беседе. Мы дождемся вашего знаменитого супа». «Заранее благодарю за терпение», вставший старейшина склонился в поклоне. «Отдам распоряжение». Едва он ушел, гном повернулся к друзьям и в полголоса сказал «Дождь, не проблема». «Поддерживаю», кивнула Лори. «Для них он обыденность», — поддержала Барт, укладывая на колени гитару. «Да у них тут все заточено под постоянный дождь», — шепотом поведал Миф, и, закинув мешающий арбалет за спину, принялся загибать пальцы. «Из живности только длинношерстые козы, а с них вода, как с гуся. Еще видела гусей, кстати, только странных, черные, огромные, клювастые, глаза чуть светятся красным». «Гуси-лупрана», — ответил гном. «Не слишком вкусная, но очень неприхотливая порода гусей. Способна отбиться даже от волков». «Круто! Надо таких нам на серый пик!» «А это мысль», — хмыкнул Кроу. «Прямо мысль». «Еще про дождь. Все улицы с наклоном, нигде нет ни одной лужи. Крыши соломенные, крутые, вода стекает моментом. Из жителей видел троих, и все одеты в одежду из козьих шкур». «И зонты, зонты!» «Много зонтов!» — протянула Аму. «Они фанаты зонтов!» Зонтов на самом деле было много. Взгляд на них натыкался повсюду. Они стояли в огромных корзинах у входа, висели на стенах, раскрытыми свисали с потолка. Зонты разительно отличались по предназначению от зонтиков а-ля практичных из расчесанной козьей шерсти, да почти невесомых, покрытых расписанной промасленной бумагой. Так и виделись здешние модницы, шествующие в стучащих высоких сабо по залитой водой улице, удерживая над замысловатой прической изящный зонтик. «Ого!» — дернулся миф глазами, указав на улицу. «Не лезь!» — тихо сказал гном. «Не обращай внимания!» — отстала от него на мгновение Лори. «Понял!» Ясно, пискнула Аму, неохотно опуская блестящие любопытством глаза. Хотя особо смотреть было не на что. Просто муж вернулся с работы пораньше, и радостная жена встречала его у порога, сразу протягивая меховые тапочки усталому мужчине. И Кроу был готов побиться о заклад, что до этого меховые тапочки долго нагревались на безопасном расстоянии от домашнего очага. Переступив через порог, вдев ноги в тапочки, повесив на вбитый в стену штырь тяжелый меч и щит, глава семьи сбросил с плеч плащ и заключил жену в объятия. Ногой захлопнул за собой дверь, усилившийся дождь целомудренной шторой и прикрыл дом, сделав его почти неразличимым. Обычная семейная сцена, причем теплая, милая, вызывающая белую зависть. Вот она, настоящая семья, где жена ждет мужа, а муж рвется к жене всем бы так жить. Одна мелкая и не особо важная заковыка — жена из местных, а вот муж — игрок. И судя по теплоте их встречи, он тут даже не частый гость, а постоянный житель. И на самом деле пришел с работы домой, с охоты. Вон у двери стоит охотничья Рогатина, а рядом приткнулся раздувшийся заплечный мешок. «У каждого своя личная жизнь, и пусть ее», — заключил Кроу. «Но не дай Боже, деревушку вырежут агры!» Лори зябко передернула плечами, глянула на Кроу. «Помнишь ту бесноватую? До сих пор жалко ее!» «Конечно помню, такое не забудешь!» Помрачнел гном и, не дожидаясь закономерных вопросов от учеников, пояснил. «Наткнулись как-то на девушку одну, игрок. Она влюбилась в местного, понимаете? Не просто замутилась с ним». Взрослая ночная жизнь и все такое, нет, она влюбилась в него. И начала с ним жить. Гуляли везде под руку, смеялись, посещали рестораны, корпели над книгами, выполняли задания ее клана. А его убили в одной из заварушек, так бывает. И вот тогда я впервые в жизни увидел, как выглядит слетевшая с катушек женщина. Чуть помолчав, Кроу добавил. Страшное это зрелище. За него продолжила Лори. Она убивала все живое на своем пути, вообще все живое. Мечом сносила деревья и головы с одинаковой яростью, кричала, кричала такое, плакала. Стукнула дверь. Вошедший хозяин невольно прервал не слишком приятный рассказ и сообщил. Молодая козочка уже взглянула последний раз на туманный дождливый горный склон. Налитые соком травы покорно склонились пред острым серпом. Ключевая чистейшая вода с радостью наполнила блестящий медный котел. Мы приготовим суп на ваших глазах, добрые путники. Искрасим время ожидания музыкой и занимательной беседой. Просто прекрасно, старейшина бойсо! широко улыбнулся гном, демонстративно снимая шерстяной плащ. Просто прекрасно! «Вы, хозяин Харчевни, замялся, как много супа желаете!» «Мы голодны», — заверила его Лори. «С радостью приобретем весь котел», — добавил гном. «И съедим все до последней ложки», — Аму воинственно сжала кулак. «Еще и лепешкой котел подчистим», — не промолчал и миф, тоже сбрасывая плащ. Что-то вспомнив, вздрогнул, выудил из внутреннего кармана лист бумаги, погрузился в чтение, озабоченно хмыкая и морча лоб. Гном не мешал и жестом остановил заинтересовавшуюся было Лори. Миф проверял свой дневной план. Жестокий сенсей Кроу даже и не подумал снизить нагрузку. Успевай как хочешь или отказывайся от похода к горному храму. Миф уверил, что успеет. И сейчас перепроверял перечень дневных забот, Прикидывая, как и где выгадать побольше времени, что сместить ниже или выше. Кроу едва заметно усмехнулся. Миф молодец, растет. Он не замечает, все еще считает себя новичком и неумехой, но он давно уже перерос своих игровых ровесников на две головы. Гном был уверен. Случись мифу сцепиться с другим одноуровневым игроком впервые начавшим играть примерно в то же время, миф выйдет из драки победителем. Но не стоит пока ему об этом говорить. Пусть продолжает стремиться вперед и растет, как молодой дубок. Кашлину в старейшина предложил. «Печеная на углях горная форель?» «С превеликим удовольствием», — ответила Лори. «И не найдется ли у вас немного горного меда?» «Конечно», — вместе с лепешками. «Уже несу». И пусть лепешки будут из теста замешанного со здешним знаменитым злым красным перцем старейшина Бойсо. О! -о, -о вижу, вы сведущий в нашей кулинарии! Склонился в куда более низком поклоне хозяин харчевни. Все будет доставлено незамедлительно. Лори улыбнулась и два раза ударила указательным пальцем, растерянную на полу кошму. Ее спутники поняли этот сигнал. Рыжая амазонка получила плюс один к репутации со старейшиной Бойсо, и, стало быть, ей и вести дальнейшую беседу, пользуясь маленьким, но козырем и развивая успех. В сети насчет перца и лепешек не проверяла, пришло в групповой чат сообщение от Лори, просто глянула на тот тканый ковер. Все дружно повернули головы, И на одной из стен увидели потемневший от времени даже не ковер, а так коврик, украшенный натюрмортом. Связка сухого перца, горка лепешек на медном блюде, чайник, большая плошка меда с воткнутой ложкой. Тут нельзя не признать, подсказка прямо на виду. Ищущий увидит, а остальные пропустят мимо глаз. Разлив гостям вино, старейшина снова удалился. Его сменила сухонькая женщина, одарившая девушек скупой улыбкой и не заметившая мужчин. Она приняла у девушек самое главное – их зонты. Приняла, встряхнула, осмотрела, отнесла в дальний угол и подвесила под потолок. Ловко расстелила на полу потертый коврик, скрестив ноги уселась, разгладила на коленях подол синего платья, постелила перед собой еще два половика и вопросительно глянула на девушек. Лори саму отреагировали мгновенно, встав, в несколько шагов оказались у женщины и уселись. До мужчин донеслись приглушенные слова приветствия, обрывки цветистой церемонии обоюдного знакомства, хозяйкой дома было прочитано подходящее случаю трехстрочное стихотворение, и следом беседа круто повернула к главной теме, к зонтам. «Отвернись», — тихо сказал Кроу. «М?» — повернул голову миф. «Не пялься на отдельно беседующих женщин», — пояснил наставник. «Некрасиво, невежливо. Не забывай, за нами сейчас наблюдают, составляют о нас мнение. И когда мнение уже составлено, его порой крайне трудно изменить. Да и вообще, пялиться на отошедших отдельно поговорить женщин мужчине очень не к лицу». «Да там что-то про особые зонты было, вот и стало интересно», — смущенно признался миф. «Мне тоже интересно», — улыбнулся гном. «Очень, но поделать нечего. А нам тогда чем заняться?» «Тем, чем положено заниматься настоящим мужчинам», — пожал плечами Кроу. «Смотреть телевизор? Смешно. Нет, вспомни мои уроки. Кем и как мы себя здесь позиционируем?» «Так, м -м, секунду, не подсказывай. Я сам. М -м, все, сообразил». Мы позиционируем себя опытной командой чужеземных авантюристов, что умеют за себя постоять, проблем в мирных селениях не ищут, всегда платят за еду и постой. Можно сказать, что мы начинающие положительные герои, и наша минимальная задача при каждом знакомстве оказаться, если не на положительном счету у хозяев, то хотя бы на нейтральном. Провал репутации ниже нейтрального уровня неприемлем. Правильно. За девушек говорить не станем, сами разберутся. А как должны вести себя два пусть усталых от дороги, но опытных воина, оказавшись в мирном месте? Что мы должны сделать первым делом? Проверить снаряжение и оружие? Верно, вот и начинаем. Причем делай не ради галочки, а по-настоящему. Это с удовольствием, я с собой работу принес. В реале называется взять работу на дом, а у меня взять работу в приключения. «А почему нет? Многие игроки занимаются рутинными делами в перерывах. Чем мы хуже?» «Ничем, мы лучше!» «Вот!» — рассмеялся гном, кладя на колени свой молот и начинает тщательно его осматривать и охаживать чистой сухой тряпкой. Часто закивавший мастер-карт выложил перед собой огромную связку еще не снабженных остриями арбалетных болтов, рядом разместил наконечники — и, мурлыкая под нос незатейливый мотивчик, принялся за дело. Сегодня мифу предстояло сделать 200 арбалетных болтов, что пойдут на продажу, и раскупятся быстро, пока болты продавались с простыми железными наконечниками, остатки, наготовленные гномом. На следующую партию болтов пойдут уже новые улучшенные наконечники, снабженные персональным клеймом кузнеца серого пика. Через несколько минут бесшумно раздвинулась дверь, вошел хозяин, принесший два невысоких столика. Поставил их раздельно, у женщин и у мужчин. И сразу стало ясно, разговор у женщин затянется надолго, тем более они уже сняли со стены несколько зонтов, с большим интересом их разглядывали и о чем-то совещались. Парни на них внимания больше не обращали, с головой погрузились в собственные дела. Миф поглядывал в лежащий у ноги список, размышлял, его руки автоматически двигались, привычно готовя арбалетные болты к бою. А гном, закончив с молотом, он тщательно проверял остальное снаряжение. Вместительный заплечный мешок содержал немало полезных предметов. 30 метров тонкой и крепкой веревки, способной выдержать вес закованного в доспехи полуорка. Два запасных тяжелых сакса для Лори еще один кузнечный молот, 15 средних и 5 больших эликсиров на здоровье, 10 средних эликсиров на ману, 4 эликсира бодрости, 2 зелья литии изворотливости, 2 зелья бычьей силы, 1 зелье носорожьей ярости, пара крепких непромокаемых высоких сапог, 2 свитка телепортации, 4 кристалла возврата на серый пик, 5 обычных факелов, К ним магический тлеющий уголь в керамическом горшочке получен в обмен на три зелья здоровья у одного из недавно миновавших сторожевой пост обозников, два средней длины дротика с бронебойными наконечниками, две золотые, пять серебряных и горсть медных монет, лежащих в старом кожаном кошельке. Там же хранились небольшой рубин и пара мелких изумрудов. Ах да, еще лежало шесть радужных ракушек, принятых в качестве оплаты во время последней продажи съестного. Кузничные старые клещи, небольшой увесистый молоток, малые кузнечные меха, малый сверток антрацита. И это еще далеко не весь список содержащегося в мешке запасливого гнома Кроу, ненавидящего быть неготовым к какой-либо ситуации и всегда стремящегося предусмотреть, если не все, то хотя бы большую часть грядущих неожиданностей и оказаться к ним подготовленным. Дважды повторившийся двойной стук оповестил, что и Лори, и Аму добились повышения доброжелательности в отношениях с хозяйкой дома. Через минуту гном удивленно вскинул голову. Девушки повторили свой веселый двойной стук. Так быстро? Умеют же подстроиться под чужой характер. Следующий сюрприз преподнес миф. Вот вроде бы и поглощен был с головой в работу, но углядел ведь, заметил и уловил возможную важность замеченного. Тронул гнома за рукав, указал головой на проходящую за приоткрытой дверью мокрую козу, шепотом сообщил "Копыца". Чуть приподнявшись, Кроу посмотрел, удивленно приподнял брови, с благодарностью кивнул другу. На крохотных козьих копытцах имелись подковы. Крохотные, несколько смешные, поблескивающие красной медью подковы. Чуть прищурившись, гном еще немного подался к двери, вгляделся и после короткого осмотра убедился, подковы имелись только на трех из четырех копытец. Что ж, ты сорвал возможный джекпот, Мифыч. Осталось завести разговор. Сумеешь? Попробую. Тема козы и подковы? Почти. Тема – мудрость подковывания коз, бегающих по вечно скользким от дождя горным склонам. И сетвы не на то, как легко слетают и как часто ломаются подковы на этих непоседливых созданиях. О козах с уважением, они тут главный источник пропитания. Если подцепишь хозяина, слушай, что он говорит, поддакивай, старайся уловить его настрой. И веди к тому, что если необходимо, мы можем помочь с этой бедой отсутствующими подковами на козьих копытцах, но не бесплатно, само собой. Будем рады принять невеликую оплату рассказам о происходящих в здешних местах событиях». «Ух, звучит сложно. Может, ты сам, сенсей?» – нервно сглотнул миф. «Боюсь налажать». «Может, и налажаешь», – пожал плещами Кроу. «А может, нет. Главное, не торопись. Говори степенно». Прерывай важную тему лесными замечаниями о чае, лепешках, меде. Принимай комплименты хозяина и возвращайся к главной теме. А если не получится? Значит, не получится. Я кучу раз ошибался, ломал диалоги, а пару раз меня даже вышвырнули на улицу, буквально. Серьезно? Тебя? Ага, рассмеялся гном. Я тогда только начал играть в вальдиру. Пытался взять разумными доводами и непробиваемой логикой, но срабатывали мои козыря далеко не всегда. О, вот и хозяин, приступай, ни пуха ни пера тебе». «К черту!» — с шумом выдохнул Миф. Решительно хлопнул себя ладонями по коленям, собираясь с мыслями, посидел так несколько секунд. И вскинул голову как раз к моменту, когда на столик опустился поднос с чашками и мисками. «Прекрасные козы у вас, добрый старейшина Бойсо, не боятся дождя, неприхотливы к еде, и нрав у них мирный, как погляжу». «Все так, чужеземец», — с готовностью откликнулся хозяин и, помедлив, не ушел на этот раз, а опустился по другую сторону столика. «Все так». «Мое имя Миф, добрый б... старейшина Бойсо. «Вовремя опомнился», — мысленно отметил гном. Не всегда, но довольно часто местные дорожат своими должностями и титулами. Назовешь какого-нибудь деревенского старуста просто по имени, обидится? Потей потом, восстанавливай репутацию. Рад знакомству, чужеземец Миф. Мое имя Кроу, уважаемый старейшина Бойсо, склонил голову гном, демонстративно отложив зелье, чтобы представиться как полагается, а не с небрежной безразличностью. «Рад знакомству, чужеземец Кроу!» Дальше беседу снова подхватил миф и вернулся к теме коз, продолжив их нахваливать. Скачок репутации произошел, когда не иначе, как по наитию, миф приравнял коз к дойным коровам, уверенно заявив, что порядочная коза хороших крови ничем не уступит корове, будь та даже вскормлена люцерной, выросшей в озерном краю на берегу Найкала. Сердце старейшины Бойсо растаяло. И через мгновение миф с торжеством отстучал двойной удар пальцем по циновке. Доброжелательность выросла, услышавшие стуки девушки ревниво переглянулись и склонились к хозяйке дома. Негласное соревнование между троими участниками началось. Миф против Лори и Аму. Кроу демонстративно держал нейтралитет, мысленно отмечая промахи и успехи мифа, одновременно продолжая проверку снаряжения. И занимался этим ровно до тех пор, пока к нему не обратился старейшина. Так вы кузнец, чужеземец Кроу. Именно так, снова отложил делогном: Я кузнец. Здесь мы по делам. А так я неотлучно нахожусь на сторожевом посту Серый пик, что к югу от великого города Альгора. На сером пике моя небольшая кузница. Ничего особенного, но подковы, железные оси, кое-какое инструменты оружие. Я выковываю каждый день. И подковы. Особенно люблю ковать подковы. Приходилось ли тебе ковать козьи подковы, медные и шипастые? К моему сожалению, в этой науке я пока не преуспел. Вздохнул гном, сокрушенно разводя руками. Слово взял миф, мягко намекнувший старейшине. Но был бы кузнечный рецепт козьих подков. Я бы сумел выковать, подтвердил Кроу. Но там ведь и гвоздики особые быть должны. Медные небось, крохотные совсем. О да, засиял старейшина так, будто гном сделал комплимент лично ему. Крохотные, очень крохотные. И да, у меня есть кузнечный рецепт козьих подков, используемых в нашем селении поющий дождь, вот уже несколько столетий. И я с радостью дам тебе, кузнец Кроу, взглянуть на этот рецепт, если прежде ты докажешь, что действительно можешь выковать достойную подкову. Было бы место, защищенное от дождя, где можно развести огонь, — улыбнулся гном. Все необходимое у меня с собой. Такое место у нас найдется, чужеземцы. И сразу после обеда... Суп готовится долго, — медовым голосом дала себе знать миф. «Вполне успеем выковать пару подков». «Это так», — кивнул Кроу. «Вполне успеем». «Что ж, следуйте за мной», — пружинисто встал старейшина и деловито потер руки. «Верю в ваши силы. Хочу верить. Ведь так много бед с неподкованными козами. Плохо держатся они на склонах. То и дело срываются, гибнут. Следуйте за мной, а я прихвачу чай». Старейшина оказался мужиком придирчивым. Выкованную гномом подкову он долго вертел в пальцах, пробовал наизлом, постукивал по камню, вслушиваясь в чистый и ясный медный звон. Игроки не мешали. Сидели себе спокойненько под косым навесом, вытянув ноги к пыхающему жаром кузнечному очагу. Дождевая вода стекала со склонов и навесов, бурлила в ямах, собиралась в ручьи, и, прихватив с собой палые листья и песок, отправлялась в долгое путешествие к подножью гор. Яркий желто-красный лист закрутила в пенной воде, протащила перед взором гнома. Кроу вздрогнул, на миг ему показалось, что это не древесный лист, а злой и трескучий язык пламени, бьющий из воды. «Весьма достойная подкова, добрый чужеземец Кроу!» Старейшина Бойсо так церемонно склонил голову, будто в его руках сиял золотой венец, а не обычная лошадиная подкова. Медная, шипастая, укрепленная, одобренная учителем-кузнецом Тормундом. «Вы не преувеличили», — продолжил кивать и говорить старейшина. «Подкова крепка, выкована чисто, прослужит долго». И вот он главный момент. Игроки напряглись, ожидая вердикта. «Что ж, буду рад поделиться кузнечным рецептом нашего селения», расцвел в улыбке Бойсо. Игроки с нескрываемым облегчением заулыбались в ответ. «Раздувай горн, мастер Кроу, раздувай!» Конечно, пружинистов стал Кроу и не приминул добавить, но я далеко не мастер старейшина Бойсо, мне еще учиться и учиться. «Скромный и мастеровитый!» Уверен, что у тебя блистательное будущее, старейшина перевел взгляд на мифа. Говорливый, смешливый и не сидящий без дела, отличное будущее будет ожидать и тебя. Ждите! Старейшина ушел, скрывшись в косых дождевых струях. Неожиданно смутившийся гном почесал заросшую щеку, принялся закладывать уголь в кузнечный очаг. Закашлившийся миф, глянул на зажатые в руках арбалетные болты. Да я их на автомате делал, чтобы быстрее выполнить норму дневную. Это старейшина и оценил, не оборачиваясь, откликнулся Кроу. В горных селениях приходится упорно трудиться, чтобы добыть пропитание. Здесь нет плодородных земель, дающих три урожая в год. Тут не проходят оживленные дорожные тракты, полные обозов и караванов. Да и проходили бы, что им продашь. Козье молоко и редкие горные травы, так их не хватает самим поэтому здешний люд превыше всего ценит трудолюбие, честность и мастеровитость. «Крутые!» – подытожил миф и с удвоенным усердием вернулся к снаряжению арбалетных болтов. «А куда это наши двинули?» «А не знаю!» – пожал плечами гном, отрываясь от работы и долгим взглядом провожая несколько смутно виднеющихся женских фигур. «С ними жена старейшины Бойсо, и у нее лук за плечами». «Не иначе вы просили пару квестов или разрешения помочь?» «Мы не отстаем!» «Мы не отстаем», — согласился Кроу. Они не просто держались наравне, старались опередить. Старейшина Бойсо был приятно удивлен расторопностью и целеустремленностью наведавшихся в их деревню чужеземцев. Не успел он вручить черноволосому гному копию старинного рецепта, как тот мигом выхватил из очага раскаленный медный слиток опустил его на наковальню и взмахнул тяжелым молотом. Бум! Его помощник налегал на кузнечные меха, нагнетая воздух в очаг, добавляя жара. Под навесом было так жарко, что затекающая вода начиналась куриться паром в двух шагах от гудящего очага, а в одном шаге с испуганным шипением испарялась. Бум! Бум! Умело скрывающий, обуревающий его волнение старейшина Бойсо тихо опустился на камень, прислонился к опорному столбу навеса и затих в ожидании. Ему было о чем волноваться. Вот уже долгое время сюда не являлись паломники, не приходили чужеземцы. Никакой торговли, охота скудна, а с тех пор, как здесь обосновалась старая самка Мерскоша, прозванная ими Гнокса Страшная, охотиться стало опасно, одна за другой начали исчезать козы. «Козы! Они важны!» очень важны для выживания их небольшой деревушки. Козы дают молоко, мясо, шкуры, сухожилия и рога для создания охотничьих луков. На козах зиждется их существование. Нет коз, нет деревни. И будто не хватало уже имевшихся напастей, закончились медные подковы. А без них, без этой столь важной мелочи, козы срывались с крутых и вечно скользких горных склонов, срывались, И погибали. Только вчера он полдня провел на молельной террасе, прилепленной к стене обрыва, глядя на бичуемый дождями опустевший храм чуть ниже, и прося, прося, светлых богов даровать им спасение. Его грызла горькая обида, из его уст невольно срывались слова упрека. Почему соседняя деревушка, расположенная всего в полудне пути, если идти горными тропами, процветает в то время, как они прозибают? Почему рядом с той деревушкой проложена пусть узкая, но в меру оживленная торговая дорога? Почему там постоянно можно встретить чужеземцев, что порой берутся даже за скудно оплачиваемые поручения? Почему? Чем они прогневали богов? Ведь всегда они жили по правде и чести. Вчера старейшина Бойсо молился долго, недвижимость сидя под специальной дырой в похожей на чашу крыши террасы, Стойко принимая на голову и плечи поток стекающей ледяной воды. Так уж заведено в их деревне, проси у богов лишь действительно важным, не тревожных по пустякам, и доказывай нужду в божественной помощи, хотя бы сидением под ледяными струями. Он молился Задубел. Жене пришлось долго отпаивать его горячим чаем, а следом ложечкой кормить обжигающим супом. Сам он не мог шевельнуть и пальцем. И вот сегодня, впервые за очень долгое время, в их деревню явилось четыре улыбчивых чужеземца. Прикрыв глаза, старейшина бойсо сидел на камне и терпеливо ждал. Прошу! спокойный и уверенный голос гнома вселял надежду. Приоткрыв глаза, старейшина глянул и не удержался, нарушил выдержку, сгробаста в дубовой гномии ладони, четыре еще горячие медные подковы. Поднес к глазам, покрутил, попробовал сжать. Они — прекрасно исполненные козьи медные шипастые подковы, выкованные очень достойно, по всем канонам, без малейших нарушений. Четыре подковы. Мы мало чем можем заплатить. Вы уже заплатили, добрый старейшина, — с улыбкой ответил гном. Поделились рецептом. И для меня, кузнеца, всегда ищущего новые рецепты, — это весьма достойная награда. Я продолжу ковку. «Конечно!» «Вон там разрушена стена», — указал миф на размытую булыжную стену, ранее ограждавшую длинную и узкую полосу огорода, отлиющихся и льющихся с горного склона потоков дождевой воды. «Я не мастер, но могу помочь с ее починкой, могу подносить камни, могу раскопать ту грязевую кучу внизу огорода, разделить на почву и камни. Я сделаю это бесплатно, ради собственной практики». Ведь я потомственный землекоп, рожденный с лопатой в руках. Мы с глубокой благодарностью примем вашу помощь, друзья. Сдался и склонил голову старейшина Бойсо. Авантюристы украдкой переглянулись. Каждый получил по еще одной единице в доброжелательности к отношениям. Дело двигалось. Пожалуй, еще немного времени, и они смогут перейти к главной цели их визита в горное селение. Надо приложить усилия мифу. Гном продолжил ковать и ковать. Из-под его молота рождалась подковка за подковкой. Миф же вооружился лопатой и тоже взялся за дело, принявшись копать с такой лихостью, что старейшина Бойсо рот приоткрыл от удивления. Глядя на такой темп, на быстроту наточенной лопаты, вполне можно поверить в утверждение парня, что он рожден в семье потомственных землекопов. Бойсо проникся симпатией и доверием через час. За, казалось бы, ничтожный отрезок времени прибывшие в деревню авантюристы наковали селянам весьма солидный запас козьих подков, починили размытые стены, очистили от сползшей земли узкие тропы и улицы, вернув почву на разбежавшиеся огороды. Попутно чужеземцы прочистили несколько дымоходов, разнесли на камни опасно накренившийся дом, притащили старикам запас хвороста и прочистили от мусора сточные канавы деревня преобразилась. Никакой грязи на улицах, лишь добрый мокрый камень. Исправно тянутся из прочищенных труб дымки. Несущаяся вниз по склонам вода с недовольным гулом натыкается на восстановленные стены дамбы и уходит в сторону, не размывая больше огородов и не неся грязь на улице. И будто уже сотворенного мало, в деревню вернулись чужеземки и жена старейшина, принесшие с собой останки старой самки мерзокша и страшный. Теперь она была не страшной, ибо превратилась в набор устрашающих клыков, когтей, пару ушей, рваную седую шкуру и несколько солидных кусков мяса. Оба тут же отправились в большой медный котел, висящий над очагом в общинном доме. Туда вскоре пришли все жители, оставляющие зонтики у входа, один за другим усаживаясь на козьи шкуры, Накидывая на плечи теплые вязаные накидки и скрещивая ноги. Игроки же, умело и тактично отказавшись от предложения остаться на торжественное пиршество, сумев никого не обидеть, отошли со старейшиной в дальний угол и замерли в ожидании. Старейшина бой сотомить четверку героев не стал. Повздыхав, настороженно поглядев в окно, на залитую извечным дождем улицу, он начал говорить. Игроки внимательно слушали. Рассказывать старейшина умел. Как и всегда, ничто не предвещало беды. Расположенный на склоне соседней горы светлый храм и раньше привлекал паломников со всего света. А в последние месяцы, как дамбу прорвало где-то, народ повалил толпами, приносили щедрые дары, молились по несколько дней. Вечерами к небу устремлялись сотни золотистых магических огоньков, светлые желания паломников, пущенные вверх. Само собой, подолгу молились паломники и рядом со святой нерушимой могилой святого Борисова, заключенного в Белоснежье. И вроде как мощи Борисова помогали от болезней, излечивали от слепоты и хромоты, даровали успокоение метущейся в горе душе, помогали зачать ребенка. Кроу с Лори переглянулись. Описываемый старейшиной целый букет достоинств Белоснежья Борисала, Говорил о том, что в мощах было заключено огромное количество божественной благодати, божественной энергии. Иначе почивший святой старец не сумел бы помочь такому количеству страждущих. Благодаря храму деревня процветала. Правда, рядом с самим храмом успело появиться несколько домишек, и их число стремительно росло. Храм обрастал жилищами и вскоре мог оказаться внутри поселения, а там, может, и целого городка. Но на прибыли деревни это никак не влияло, паломников было так много, что едва хватало еды и мест для сна. К тому же все паломники совершали один обязательный ритуал. Сидя на одной из трех деревенских террас, висящих над обрывом, прикрываясь от дождя большими зонтами, прихлебывая обжигающий чай, они подолгу смотрели на красивый небольшой храм на противоположной стороне ущелья. Красивый вид а в часы, когда к небу вздымаются сотни золотых огоньков, еще красивей. Все закончилось в один день. Что поделать? Никто не властен над стихией, порой даже боги. Что-то случилось с приютившей на своем плече храм горой. Вниз медленно, но неостановимо поползли языки грязи. Поползли до смешного медленно, не больше полушага в час. А ведь ползли с изрядного расстояния. И чтобы добраться до стены храма, им потребовалась неделя, семь дней. И все это время паломники и жрецы делали все возможное и невозможное, чтобы остановить натиск природы. Они пытались остановить грязевую лавину, но не преуспели. Не помогло возведение дамб, грязь поднималась и перехлестывала. Не помогла доставка огромных скальных глыб, опущенных на склон и призванных отклонить поток от храма. Грязь попросту сдвинула глыбы, отправила их с ужасающим грохотом катиться вниз, снося по пути деревья и дробя древние тропы. Объединив все силы, призвав в подмогу могучих магов, может и удалось бы совладать с осерчавшей горой, удалось бы отклонить убийственный поток в сторону от храма. Так поступить и собирались, и подмогу вызвали. Помочь согласились все, ведь храм приносил столько добра. Какой светлый останется глух к его зову? Но они не успели. Как назло горы накрыла непогода, страшная непогода. Снежный воющий ураган какого еще не бывало. С завыванием злобного зверя ураган кружился над горами два дня. Завязла в снегу подмога, невозможной стала телепортационная магия. Никто не сумел пробиться до погибающего храма. Никто, кроме горстки отважных храбрецов в белых с балахонах, со знаками плакучей ивы на груди. Эти храбрецы совершили невозможное, противостояли урагану и грязевой неотвратимой лавине так долго, чтобы суметь подготовить к телепортации всех, кто прятался в храме. И само собой главную его драгоценность – Белоснежье Борисово. Они едва успели. Стоило им исчезнуть в спасительной вспышке телепортации, как на уже затопленную грязью территорию храма ворвался огромный вал, что снес несколько построек и погреб под собой храм. Так святыня оказалась уничтожена. Так храм перестал существовать. Опустили горные тропы, ведущие к храму, опустили улочки деревни, запустение пришло всей край. Но и по сей день жители деревни С большим одобрением отзываются о безумной храбрости и самоотверженности жрецов и воинов богини вавы, пробившихся сквозь ураган, поднявшихся по обледенелым склонам на гору, сдерживавших натиск грязевой лавины и снежной пурги до тех пор, пока не спасли всех до единого. Не забыл старейшину упомянуть, что вот уж который месяц собирается сюда прибыть знаменитый мастер-гном с помощниками, Собираются они высечь памятный барельеф в этих местах. Барельеф, что будет скорбеть по храму и славить героев-посланцев доброй богини Ивавы. Будь миф Иаму внимательней, они бы мгновенно заметили, как резко помрачнели их друзья Гном Кроу и рыжая эльфийка Лори при одном лишь упоминании о богине Иваве и ее славных жрецах. Хотя помрачнели — это не то слово. Кроу с огромным трудом сумел сохранить хотя бы подобие спокойного выражения лица. Эльфийке же пришлось спрятать голову за его спиной и подержать ее там некоторое время. Закончив рассказ, старейшина Бойсо удовлетворенно выпрямился, плеснул себе чаю, блеснув глазами, предложил выпить немного вина. У старейшины было прекрасное настроение. Впервые за долгое время деревня оживилась, по ее улицам пробежало дуновение живительного ветерка. Воистину некое величайшее божество послало в их мир бессмертных чужеземцев. Справившись с эмоциями, Кроу успокаивающе положил руку на плечо Крохи и подался вперед, впирил взор в лицо старейшины. Мало, слишком мало информации они получили за свои усилия. Для того, чтобы узнать о случившемся, любому из них было бы достаточно выполнить пару квестов одного из здешних жителей. И тот бы поведал о трагедии в красках, ведь это не секрет, не тайна. Это случилось у всех на глазах и не по их вине. Гибель храма видели и другие. К тому же многомудрый и проницательный гном заметил, как старейшина привставал пару раз, порывался что-то сказать, но затем снова смыкал уста и после краткой паузы вел беседу дальше, явно чего-то не договорив. Подавшись вперед, Кроу подлил старейшине Бойсо чаю в подставленную чашку, заглянул ему в глаза и проникновенным голосом спросил. — Что еще вы хотели сказать, добрый старейшина Бойсо? Вы что-то слышали? Помедлив гном добавил. «Что — Что-то видели? И старейшина едва заметно вздрогнул. Кроу удовлетворенно кивнул, угодил в точку. Подавшись еще ближе, он попросил «Расскажите, по-дружески». «Да мелочь это!» — едва не расплескав чай, отмахнулся глава деревни. «И все же!» Что ж, рассказывать особо и нечего, если честно. В тот вечер, когда первые языки грязи начали внезапно ползти вниз по склону, рассказ старейшины оказался коротким, и все его слова сводились к двум ярким летающим огонькам. А если точнее, вечером, когда над храмом и над деревенскими террасами взлетели и устремились к звездному небу сотни золотистых огоньков, сидящий среди гостей старейшина, подсчитывая дневную выручку, случайно взглянул вверх. Как всегда увидел растянувшиеся огни, уже подхваченные никогда не стихающими на высоте холодными ветрами и готовящимися войти в дождевые облака. Хотел уж опустить взор к деньгам, а на них смотреть никогда не надоедает. Но вдруг заметил, что один из огоньков почему-то не летит по ветру вместе с остальными. Наоборот, он двигается против ветра, быстро приближаясь к храму. Оказавшись над храмом, огонек завис и вроде бы стал ярче и крупнее, да и цветом оказался ближе к красному, а не золотому. Повисев немало времени, старейшина неотступно наблюдал, позабыв про деньги, огонек пошел по все расширяющемуся кругу, пока не затерялся среди звезд. Может, то птица была, а еще создание какое диковинное было приманено музыкой и золотыми огнями. Случается. Старейшина убрал мешок с деньгами и вместе со сторожами по своей давней традиции, обойдя всю деревню, Улегся уж спать на глиняном дворовом возвышении под старым деревом, что почти засохло, но пока еще неплохо защищало от дождя. Улекся, прикрылся меховым одеялом, сложил руки на груди и, почитав короткую молитву, задул огонек масляного светильника. Смешно получилось, в плошке тусклый огонек потух, а в небе яркий огонек зажегся и, стремительно пролетев над храмом, остановился недалеко от горной вершины, Скрылся там где-то, и откуда пару раз показалась яркая синеватая вспышка, после чего вновь показавшийся огонек крутой дугой умчался прочь. Вскоре потерявший сон старейшина услышал далеко раздавшееся громыхание, странное такое, гулкое, но с трескучими нотками. А на следующее утро они увидели медленно ползущие к храму грязевые волны. Старейшина Бойсо никому не рассказывал о виденных ими огоньках. К чему? Да и не связаны они никак со случившимся. Тут ведь случился природный катаклизм. Случается. Может, и с их горой завтра что случится? Тогда придется съезжать на другую какую-нибудь еще не занятую гору. Спасибо, старейшина Бойсо. Гном благодарно склонил голову и, не дав тому ответить, пружинисто вскочил на ноги. К сожалению, нам уже пора. Эх, и не погостили совсем, искренне опечалился староста. Возможно, судьба вновь приведет нас сюда, улыбнулась Аму, вставая вслед за Лори. Миф поднялся последним, удивленно косясь на вдруг засобиравшихся куда-то друзей. Мы обязательно расскажем о вашей славной деревне всем встречным, пообещала Амазонка. Добрым встречным, само собой! тем, кто оценит здешнюю кухню, козлиное блеяние, звон бубенцов и неумолчный шум дождя. «Будем верить», — поклонился вставший старейшина Бойсо. «От имени всей деревни желаю вам доброго пути, друзья. И знайте, в любой ненастье мы будем рады принять вас, обогреть и накормить. Удачи! Удачи вам!» Едва Кроу и Лори завершили ритуал прощания и вышли за околицу деревни, прикрываясь даренными зонтами, они тут же ускорили шаг, знаками показав друзьям следовать за ними. Те перешли на бег. Кроха и Цап вроде бы и не бежали, но передвигались по горному бездорожью с такой скоростью, что за ними было не поспеть. «Идем вниз», — уточнила Аму. «Вниз, а потом вверх по склону, мимо храма и выше», — пояснила Лори, — почти до самой вершины. Ты прикинул уже, Кроучи? С террасы старейшина видел, как огонек внезапно исчез у вершины, отозвался гном, и видел вспышки. С такого расстояния я вижу только одно место, где это могло случиться. Поспешим. Поспешим, эхом отозвалась Лори. Миф саму переглянулись, но вслух не сказали ничего, каким-то образом поняв, что сейчас лучше воздержаться от расспросов. Они уже неплохо изучили характеры своих более опытных друзей, и понимали, пока не лучшее время. Гном зол, а Лори – амазонка в настоящем бешенстве. Ее красивое лицо передергивает частая злая судорога, а руки не отлипают от рукояти тяжелых кинжалов. Но в каком бы настроении ни были Кроу с Лори, двигались они шустро. И поэтому мастер-карт и Барт приложили все усилия, чтобы позорно не отстать, а это трудно. А ведь пока они движутся вниз, а не вверх, что же будет дальше? «Это он!» — проворчал успокоившийся мокрый и грязный гном, стоя по шею в ворочающейся черной жиже изрыгаемой горой. «Ага!» — согласилась прячущаяся под зонтом лори, стоя на плечах гнома. «Это точно он!» «Он!» — то, как она произнесла слово «он!» — эти скрипящие нотки в ее обычном смешливом голосе. По неизвестной причине стоящего рядом с гномом мифа передернула, отчего балансирующая на нем Аму едва не шлепнулась в грязь. «Он», — повторил миф, — «звучит так себе, а вот выглядит страшно». «Поддерживаю», — пискнула Аму, — «кто он?» «И да, выглядит страшно». «Дракон», — произнес гном, — «дракон». «Дракон», — эхом повторила Лори, — «огненный дракон». Завязшая в грязи четверка стояла на бревнах, найденных ими по пути и вбитых между стен глубокой расщелины, сбегающей с горной вершины. Бревна утонули в грязи, но пока держались, позволяя приключенцам зависнуть над грязевым болотом, изливающимся из дыры в оплавленной стене. Именно оплавленной, а затем пробитой. Огромное пятно оплавленной каменной породы овальной формы. Тут поработала чудовищная температура. А в центре пятна удивительной формы дыра, чьи очертания сначала показались мифу, похожими на обугленный клеверный четырехлистник. И только затем он понял, что это след огромной кактистой лапы, пробившей раскаленную стену. «А больше ничего рассказать не хотите?» — не выдержал миф. «А? Я ведь понимаю, что обычный дракон вас до столбника не доведет. И еще...» «Как ты заставил уровень грязи понизиться?» Спрашивал он неспроста. Когда они прибыли сюда и встали на бревна, не было ни намека на очертание дыры. Просто из стены пер грязевой тягучий поток. Затем Кроу громко произнес чуть ли не целую речь на непонятном языке. И спустя несколько минут грязевая жижа изрядно опустилась в уровне, ослабла в напоре, что позволило им спустить бревна чуть ниже, и оказаться прямо перед дырой в форме кактистой лапы. «Я помолился небольшому божеству», — машинально ответил гном. «Покровителю колодцев и ключей. Попросил поднять уровень воды повыше и повысить напор. Так поступают, когда в деревнях пересыхают колодцы». Но если ты прочитаешь молитву там, где с водой проблем нет, божество обидится и заставит воду не усилиться, а ослабиться, уйти поглубже. «Но это ненадолго. Еще пара минут и все». «Ага, круто. А про дракона рассказать не хочешь?» «Нет, но расскажу». Подняв руку, гном ухватился за камень и начал подниматься по отвесной стене, поднимая и стоящую на его плечах лори. «Расскажу, как только доберемся до вершины». «Спасибо. А почему расскажешь, если не хочешь?» «Этот дракон... Однажды он сжег нас». Кроу, мокрый и перепачканный, сверху вниз глянул на мифа яму, продолжающих стоять на трещащем бревне. «Жог по-настоящему», — добавила Лори. «Поднимайтесь, поговорим на вершине». Вершина. В этом слове заключено многое. К этому слову, к его смыслу, к его буквальному понятию стремятся почти все, но мало кто достигает ее вершины. Но даже от самого пути к вершине захватывает дух, особенно если это настоящая горная вершина. Гора, приютившая на своем могучем плече ныне уничтоженный катаклизмом храм, своей вершиной могла заслуженно гордиться. Пусть не слишком высока, зато имелись отвесные снежные склоны без единого человеческого слова. В наличии были ледовые террасы, вмороженные лишь самым брюхом в снег огромные валуны. Только Тро не полетит, снося все на своем пути. И пустота. Здесь было безжизненно. Лишь ледяные змеи неспешно уползали прочь, заволакивая в глубокие норы свои полупрозрачные тела. Порывистый ветер что-то шептал в уши, оставлял ледяную корку на лице и одежде, что насмешливо трещало при каждом шаге и становилось все толще. Кроу поднимался машинально, не оглянувшись даже в момент, когда они преодолели линию облаков, и на них прекратил литься вечной в этих краях дождь. Пройдя сквозь ватную муть, он ускорил шаг, двигаясь напролом, легко пробивая снежные наносы и выглядящие стеклянными волнистые ледяные стены. Он первым взошел на вершину, не обратив внимания на обилие оставленных здесь игроками памятных предметов, и трепещущих на ветру флажков. Усевшись на ближайший камень, он вытянул ноги, уставился вдаль поверх облаков, терпеливо ожидая остальных. Они не заставили себя ждать. Второй взлетела Лори, уселась рядом с гномом, прислонившись к его плечу и прикрывшись краем его плаща. Заодно залезла в его заплечный мешок. Это разрешение у ней появилось давным-давно. Принялась задумчиво перебирать эликсиры. Хитрая амазонка прекрасно помнила, что у них впереди еще незаконченное задание в затопленном грязью храме. А разговор на вершине, что ж, он важен, но от выполнения задания не избавит и поэтому ничего не меняет. Так к чему нагнетать и сидеть со скорбным ликом, как этот упрямец Крул? Сейчас начнется чего-нибудь грозного и пугающего, это вполне в его стиле. Взглянув на поднявшихся мифа Иаму, Гном Кроу чуть помолчал, выдерживая многозначительную паузу, и лишь затем сказал. «Тут развилка. Если пойдете за нами, будет опасно, очень опасно. Поэтому дальше вам лучше двинуться другой дорогой». «Развилка?» Миф сбил снег с плеч, широко улыбнулся. «Там врежем ей по центру. Ты чего нас пугаешь, сенсей Кроучи? Не надо нас пугать». «Точно, точно!» – закивала Аму. «Не надо нас пугать». Мы же испугаемся, а ведь все равно мы с вами до конца. И получается, будем идти, брести, шагать и ковылять испуганными. А все это куда лучше выполнять в хорошем расположении духа. Верно, наставник Лори?» «О», — отмахнулась рыжая, — «не обращайте внимания. Я ведь вам не раз рассказывала про его вечную паранойю и упорные попытки предусмотреть каждую мелочь». «Когда это ты им рассказывала?» — встрепенулся гном, — как-то незаметно растеряв всю свою мрачность и угрюмость, а? «Да уж частенько», — фыркнула Амазонка. После сего заявления она встала, потянулась всем телом, вытянувшись в дрожащую тростинку, поднявшуюся на миг точно на вершине горы, и рухнула навзничь в пышный сугроб с подветренной стороны большого валуна рухнула и с наслаждением забарахталась в обжигающем холодом цифровом белоснежном снегу. «Красота!» Ее звонкий крик сорвался с вершины и улетел вдаль. Улетел далеко, за милю от горы крик услышал и повел массивной головой зеленый дракон-трудяга, перевозящий трех гномов и несколько огромных мешков с богатой рудой. Дракон услышал, определил, где источник звука, но не придал значения. Были дела поважнее, ведь у них на хвосте висел точно такой же и столь же тяжело нагруженный драк. Вот только преследователь тащил на себе турель со счетверенным мощным стрелометом и пятерых тяжелых панцирников с отменным оружием. Да еще и тащил на цепи шесть крылатых сосисок с наездниками, только и ждущих сигнала к ускорению и атаке какой уж тут крик с далекой горы, не до него сейчас, не до него. Трудяга поспешно нырнул в серую облачную вату в тщетной попытке скрыться. Преследователь повторил маневр незамедлительно. Через минуту облака несколько раз прочертило рвущими ватную муть сверкающими стрелами, оставляющими за собой отчетливый серебристый след. Стреломед вступил в дело. Даже неподозревающая о начавшемся неподалеку воздушном сражении Лори продолжала с радостными визгами барахтаться в снегу. Сидящий в позе мыслителя гном сокрушенно глядел на веселящуюся подругу и только вздыхал, чувствуя, как из него быстро выходит черная муть мрачных воспоминаний и как медленно сползает с души тяжкая глыба плохого настроения. «Так что там, Кроучи? Мы готовы к самому жуткому!» Заверила Аму, вдоволь наглядевшись на барахтующуюся наставницу и явно борясь с огромным желанием присоединиться к ней. «Уф!» — вздохнул гном, слепил на скорую руку снежок и пульнул им в амазонку. Та вроде и не глядела даже в его сторону, любуясь снежными завихрениями в небе, но легко отбила вражеский снаряд и фыркнула с пренебрежением. «Ну же!» — почему-то шепотом добавил миф, подталкивая гнома к рассказу. Они ведь знали, знали, что черноволосый гном и рыжая амазонка, их удивительные мудрые друзья и наставники, скрывают какую-то тайну. И тайна эта, скорее всего, мрачная. «Ладно», — поднял руки гном, — «фиг с вами, скажу просто». «Давно бы так», — буркнула Лори. Не обращая внимания на решившую позадираться подругу, Кроу продолжил. «И это только между нами. Само собой». И говоря просто, это история о мести, с кривоватой улыбкой сказал гном, сползая с валуна и прислоняясь к нему спиной. Виндетта: Месть – дело глупое, опасное и жестокое. За что мстим? Есть за что. В не столь далеком прошлом жили мы и поживали в Вальдире с паянной группой профессиональных наемников, не забывающих о приключениях для собственного удовольствия. Врагов не боялись, друзей не предавали, слабых не трогали и старались им помогать, сильных не боялись, всегда были готовы принять вызов и постараться выполнить то, что считалось невыполнимым. Так все и шло до тех пор, пока мы не перешли дорожку одной могущественной и нехорошей личности, сорвав некоторые его планы. И за это он пообещал нас убить, сжечь заживо, пообещал испепелить наши бессмертные души и частично преуспел». Кроу еще раз криво усмехнулся, поскреб ногтями заросшую щеку. «Выжили немногие». «Но потом вы возродились, и...» подался вперед миф. «Стоп, что-то я не так понял? В смысле испепелить бессмертные души?» «Неужели?» пискнул Аму. «Да нет, быть такого не может. Этот кто-то?» «Он достал нас в реале». Лори резко села, взметнув облако снежной пыли, тотчас сдутый и унесенный ветром прочь, и сжег нас. «Господи!» – разом осип Миф, его взор метался между снова помрачневшими гномом и Лори. «Сжег? В реале? Это же…» «Это убийство, Мифыч!» На этот раз пришедший в себя гном улыбнулся своей нормальной теплой дружеской улыбкой. «Массовое убийство живых людей из плоти и крови!» «Погибли не все, мы вот с Лори выжили, но прежними нам уже не стать. Мы...» «Мы сильно изменились внешне», — попытался гном обойти самые острые моменты, но амазонка его перебила. «На тех, кто выжил, без слез и без позывов к тошноте не взглянешь. Ожоги. Огромные ожоги. Много ожогов, и это самая маленькая проблема. Видели бы вы меня в реале...» «Без какого-либо грима могу запросто сняться в главной роли в каком-нибудь фильме про кошмарных уродов, передвигающихся любым замысловатым способом, но только не на ногах». Плечи девушки затряслись. Потянувшись, гном подтянул ее к себе, обнял. Глянул на замерших друзей, потрясенных рассказом. «Такие вот дела. Лори долгое время находилась в коме. Если честно, я уж думал, она в ней и останется» поэтому ее не было на том хрипящем, свистящем и стонущем совещании в небольшой больничной палате. После того собрания, после тяжелого восстановления наших искалеченных тел, трое нырнули в Вальдиру навсегда, и я в их числе. Денег хватало, и мы переселились в посольство Вальдиры. Лори осталась в реале. Еще один наш союзник пошел на удаление персонажа и начал новый путь вместе с нами. Вместе, но порознь. После обсуждения плана наши дорожки разбежались. Сделав паузу, гном набрал снега полные пригоршни и решительно натер им уши амазонки, и только потом продолжил. Я родился гномом Кроу, и моя дорожка привела меня на только что созданный сторожевой пост Серый Пик, где я стал первым поселенцем и начал пробиваться к заброшенному и погребенному под каменистой долиной городу Гвактал. Второй наш лидер родился в куда более южных широтах Вальдиры, в тропиках. И его путь лежит еще дальше на юг, а цель куда более сложна. Его имя не называю, прежде надо с ним посоветоваться. Это ясно, машинально кивнул миф, глядя в снег под ногами. Вот черт, испепелить бессмертные души, из-за игры. Что же это за придурок такой жестокий? Я не раз слышал, что игроки друг друга в реале избивают, ножами пыряют и даже убивают из-за любимых игр. Но чтобы заживо сжечь кучу людей, как он вас вообще выловил? Мы были вместе, праздновали, выпивали, были беспечны. Им осталось только захлопнуть мышеловку и плеснуть бензина на пищащих мышек. «Их? Погоди, их? Так там не один?» «Исполнители», — отмахнулся гном. «Просто исполнители, и они ответят однажды. Но сначала надо добраться до головы, до того, кто послал их на задание». «Черт, черт!» «Миф!» — негодую рыкнула Аму и ткнула парня локтем в бок. «Тише, блин!» «Сенсей, продолжайте!» Вас нырнуло трое. «Один пошел на серый пик к городу Гвакталу. Это наша реальность, наша багровая линия!» «М -м -м От удивления Кроу приоткрыл рот. «Что наша? Что багровая?» Ну, смутилась Аму и путанно попыталась пояснить. «Мы же здесь, с вами, точка нашей встречи, соприкосновение наших реальностей, смешение наших общих целей». «А, теперь и миф приоткрыл рот», можно сказать, разинул. «Привыкните», — отмахнулась Лори. «Аму поумнее вас обоих, мужлановые вы этакие. но пока пояснять не умеет. Да, подруга?» «Серый пик — это наша реальность, наша линия, наш рубеж». Благодарно улыбнувшись Амазонке, Аму продолжила загибать пальцы. «Второй пошел на юга, тот, кого ты назвал лидером». Пф, снова не удержалась и фыркнула Амазонка. «Лидер. Ну да, лидер». «У него своя миссия. Ммм, назовем ее Изумрудной. «Тогда уж Лазурный, — рассмеялся гном. Он ведь у нас королевских кровей». В буквальном смысле слова. Пусть его линия будет лазурной и яркой по-королевски. А еще там огромный соленый синий океан. А вот мы давай будем изумрудной линией, а не красной. Багровый. Ну ладно, мы серый пик и мы изумрудный. Лидер на югах, где шумит океан, и его линия лазурная. Ясно. Хм, а почему мы не красные? Красный цвет яркий, внимание привлекает, у всех на виду. «А нам не надо быть у всех на виду», — ответил гном и, чуть подумав, добавил. «Красный цвет больше подходит тем, вокруг кого сейчас большая шумиха». «Шумиха? Тогда красный цвет идеально подойдет для великого навигатора», — рассмеялся миф. Лори кивнула. «Это точно. На каждом углу про него говорят. Великий Нави, великий Нави. Его линия уж точно красная, но мы сами по себе, он сам по себе». И вряд ли наши дорожки когда-нибудь пересекутся. Так, кивнула Аму и загнула второй палец. Линия изумрудная и лазурная, красную клешему, ибо она не наша. Третий. Вас ведь трое нырнули. Улыбка исчезла с лица Аму, она закрыла лицо рукой. Блин, меня до сих пор лихорадит, сожгли заживо, сволочи, подонки. Блин, резко встав, девушка зашагала прочь. Миф, глянув на гнома и амазонку, Тяжело вздохнул и помчался за подругой, бросив на ходу. Мы с вами, мы поможем, отомстим каждой твари. Подождите, сейчас я ее успокою и притащу. Дожидаясь друзей, Кроу и Лори, цапы кроха, просто лежали в снегу, смотря в бездонное небо Вальдиры, перечеркиваемое белыми резкими линиями уносимого с вершины снега. Они просто лежали и смотрели. Не разговаривали, этого не требовалось. Им и так было хорошо. Они быстро превращались в сугроб, и Кроу почти что было задремал, когда, наконец, вернулись друзья. Аму, не скрывая, продолжала вытирать с лица слезы, шмыгая носом, схватила за руку Лори и потащила за собой. Оттащив на несколько шагов, прижалась к ней всем телом, крепко-крепко обняла, до мужчин донеслись сдавленные всхлипывания и обрывки слов. Обнявшиеся девушки замерли у края обрыва. Обнимая подругу, Лори глядела вниз — на лениво плывущие прочь облака, чью бугристую поверхность изредка взрезали острые спинные плавники и кончики крыльев неведомых небесных существ. Женщины! вздохнул гном. Женщины! согласился миф, я. я приношу свои соболезнования, кроучи, от всей-всей всей души. Это. Спасибо! улыбнулся гном. И успокойся, все давно позади. Можно спросить? Конечно. Неприятный вопрос. «Какой же?» «Очень больно было». «Да», — без малейшей паузы ответил гном. «Очень. Огонь жесток». «Ясно». «Я в порядке», — стерев ладонями слезы, аму опустилась в снег, ткнула мифа рукой, и тот поспешно обнял ее. «Так, третий куда делся? Пошел на север? На запад? На восток?» «Третий решил не мстить и ушел туда», — рассмеявшийся гном указал пальцем в небо. «Он вознесся» и, став крылатым могущественным созданием, витает в небесах и приглядывает за мировым порядком. Его кодовое имя — небесный засранец». Произнеся сие кощунственные слова, гном пристальнее глянул в небо, но небо осталось безмятежным. «Погодите-ка», — удивленно распахнула глаза Аму. «Ангел? Бес? Смертный?» «Ага», — кивнула Лори. «Бес? Он стал бессмертным» одним из администраций Вальдиры. Ему пальчик эльфийки ткнул в щеку гнома и надавил покрепче. Ему тоже предлагали крылья и красивый балахон. Он отказался. «Это какой же у вас уровень был, раз вам такое предлагали?» выпучился миф. «А тебе?» — ревниво осведомила Сяму. «Тебе предлагали крылья, лоричи?» «Тебе? Ты достойна?» «Пух мне не к лицу!» — фыркнула Амазонка и демонстративно похлопал ладонью по тяжелому кинжалу. «Вот мой фетиш, отточенная сталь». «Третьего вычеркиваем, он ушел в небо». «Верно». «Четвертая лори, так ведь?» Получив подтверждение, Аму удовлетворенно кивнула и загнула четвертый палец. Глянула на руку, потом на Кроу. Тот развел руками. «Больше никого из бывшего отряда». А тот, что удалил персонажа и создал нового, И зачем он вообще его удалил? Его ведь игровой кокон признавал. Причин много, ответил гном. Пальцев на руках не хватит. Чтобы уйти из старого круга знакомств, чтобы потерять все связи с нами, раньше мы встречались и даже пару раз выполняли поручения. <кхм> и чтобы избавиться от старой репутации, громко и звонко рассмеялась эльфийка. Говори уж прямо, гроза мирных судов, знаменитый пират с длинной алой... Кроха. Ладно, ладно, чужие тайны друзей – это чужие тайны друзей. Помню твою дурацкую присказку, но да, его можно считать пятым, он в плане. И его дорожка? У него уйма мелких задач, на нем же вся связь, на нем поиск могущих помочь нам знакомств, и среди игроков, и среди местных, на нем поиск дополнительных средств, на нем поиск вообще всего могущего оказаться нам полезным. «На нем постепенное вскрытие всех наших многочисленных тайников». «Тайников?» «Конечно», — удивленно глянул гном на мифа. «У каждого уважающего себя авантюриста должно быть минимум четыре серьезных тайника в самых разных уголках мира. Иначе он не авантюрист и приключенец, а так себе. Мелочь пузатая и несерьезная». «Вот, блин, то есть у тебя?» «Угу», — кивнул Кроу, — «тайников было много». Но все они открывались только одному персонажу. Тому, что уже стерт. Попытайся кто другой, тайник будет уничтожен. Но осталось еще парочка тайников, куда можно забраться. Правда, до них я еще не дорос уровнем. В серьезных локациях они, и у Лори там же. «Ага», — вздохнула Эльфика, — «там много вкусностей». «У меня пока только два тайника», — развела руками Аму. «Что?» — подпрыгнул Миф. «Два?» «Когда успела? И где они?» «Не будем отвлекаться», отвернулась от друга Аму. «Так, а я и миф. Мы, получается, шестой и седьмая, верно?» «Вот об этом нам надо поговорить», кашлянул Кроу. «Вы прослушали самую важную часть, детишки? Я попробую еще раз. Мы мстители, а месть — дело грязное и опасное. И мы замахнулись на такого врага, что однажды уже переиграл нас. Такого врага, Что сжег нас в реальном мире. Повторю, он сжег нас в реальном мире, убил многих из нас по-настоящему. Остальных на всю жизнь сделал уродами и калеками. Он почти сломал наши жизни, и уж точно он изменил наши жизни навсегда. Понимаете? Я не могу. Я права такого не имею просить вас пойти с нами этой дорогой. А нас не надо просить, набычился зломиф, сжав кулаки. Я в деле. «Вот Аму, ей я, конечно, скажу держаться в стороне, и она послушно...» «Умрешь ты с этой мечтой!» — отрезала Аму. «Я в деле!» «И это окончательно!» «А теперь, строго по заветам моей наставницы Лори, больше деталей, пожалуйста!» «Больше информации!» «Кто он?» «Аму!» — начал Кроу. «Я в деле!» «Ее не переубедить!» — тихо сказала Лори. «Хватит уже, ЦАП!» «Я в деле!» — повторил миф. «Мы уничтожим эту злобную тварь. Кто он?» «Кто он?» — подалась вперед Аму. «Рассказывайте, имя этого подонка. Известно, из какой он страны. Доказать в полиции реально его причастность к преступлению. Вы в Вальдире, потому что только отсюда можно найти следы его причастности? Я не понимаю». «Мы в Вальдире, потому что наш враг живет в этом мире», ответил гном и после короткой паузы добавил. «И живет он только в этом мире». «Так, миф достаточно быстро переварил услышанное. Ясно, он тоже переселенец. Живет в посольстве Вальдиры, верно?» «Нет», — одновременно ответили Кроус Лори. Поочередно заглянув в глаза мифу Яму, рыжая амазонка понизила голос до шепота и сказала. «Наш враг — страшный огненный дракон, след, чьи лапы вы видели на скале. Но в таком обличье он появляется редко». Обычно же он высочайший жрец богини Вавы, и зовут его Жизнеслав Мудрый. Но это же местный, пораженно выпали Аму, он же не настоящий. Он цифровой, поддержал ее миф, он... Твою же мать, а...